Садился сам в азолот стул. Он писал ярлыки скорописные, Посылал их с Мишаточкой в Черниговград. Тут поехал Мишаточка в Черниговград Прямо ко двору Каданилину и к терему Василисину. Во двор отъезжает Безопасышна, Во палатушку входит Безобсылышна. Тут возговорит Василиса Николишна. «Ты невежа, ты невежа, не остецкой, сын? Для чего ты невежа этак делаешь? Ты на двор отъезжаешь безопасно, в опалатушку входишь ты безобсылышно?» Ответ держит Мишаточка Путятин, сын. «Ох ты, гой, Василиса Никулишна!» Не своей я волей к вам в гости зашел, присылал меня сам батюшка Владимир князь с отеми ярлыками скорописными, положил ярлычки, сам вон пошел. Стала Василиса ярлыки пересматривать, заливалась она горючми слезьми. Скидовала с себя платье светное, Надевает на себя платье молодецкое, Села на добра коня, Поехала в чисто поле Искать мило дружка своего, Данилушку. Нашла она Данилу свет Денисича, Возговорит ему таково слова Ты, надеженька, надежа, Мой сердешный друг, Молодой Данила Денисевич, Что остальная нам с тобой свиданица Поедем-ка с тобою к широку двору. Тут возговорит Данила Денисевич, Ох ты, гой, еси, Василиса Никулишна, Погуляем-ка в остатки по чисту полю, Побьем с тобой гуськов да лебедушек. Погулявши, поехали к широку двору. Возговорит Данила Свет Денисевич, Внеси-ка мне малой колчан калиных стрел. Несет она большой колчан коляных стрел, — возговорит Данилушка Денисевич. — Ты невежа, ты невежа, не отецка дочь. Чего ради ты невежа слушаешься, аль не чаешь над собою большего? Василисушка на это не прогневалась и возговорит ему таково слова «Ты надеженька, мой сердешный друг, молодой Данилушка Денисевич, лишняя стрелочка тебе пригодится. Пойдет она не по князе, не по барине, а по своем брате-богаторе».